21 октября, четверг. Проснулась от того, что Сэм пытался разбудить, но так и не смог. Я почувствовала дикую тошноту и, стараясь не шевелить лицо, уснула. Проспав 14 часов, встала и решила сходить к Фрэмплину, чтобы обсудить Энза. Его появление перевернуло во мне всё и не давало спокойно находиться с Сэмом. Мне везде мерещился Энза. И, идя по коридору в дёночку, я шла в панике. что в любой момент он выскочит и убьёт меня. Но я не могла напрямую рассказать Франклину о Пензе и придумала заменить его на машину, в которой попала в аварию. Как теперь садиться в машину, если она причиняет страдания? Доверять. Но если теперь в каждой машине вижу опасность. Смотри, если причинила вред одна машина, не значит, что причинит каждая. А если увижу машину того же цвета и марки? Она ведь всегда будет ассоциироваться с аварией. Ты уверена, что мы обсуждаем машины? Конечно. Что же еще? Я постаралась не выдать себя. Если он сейчас использует гипноз, то все откроется. Сэм узнает. Энза узнает. И все. Мне конец.